Глава 19. Позиция Насти как человека стала понятна уже через несколько минут серфинга по сети. Картина складывалась постепенно, но проявляющийся контур белого пушистого зверька мне крайне не нравился. Чем больше я узнавал, тем сильнее у меня сжимались кулаки, в груди начинало клокотать, будто там разгорелся огонь. Только к поздней ночи удалось отойти от компьютера, закрыв свои первые вопросы. Желудок напоминал, что мы ничего не ели с обеда, поэтому я направился на кухню. В холодильнике нашлись все ингредиенты для хорошего бутерброда. Попивая молоко и закусывая сооруженным монстром, стал анализировать и раскладывать факты. Первое и самое главное. Королева т Да, таковая действительно была. Место проживания Москва управляя территорией, чуть превышающей по размерам старую империю из моего времени. Девчонка всегда хотела власти, она ее получила. Сейчас у меня не было гнева по отношению к ней, даже немного благодарности, позже объясню почему. Остальной мир тоже был во власти пришедших после битвы с Советом Суори. Они поделили планету будто шахматную доску, ячейки назвали кластерами и играли в шахматы хотя, учитывая агрессию и откровенную глупость, скорее в шашке. Кластер России был самым большим, поэтому имел превосходство. Тея могла не принимать во внимание мнения большинства самозванных лидеров и плевать с высокой башни, что она и делала. «Я нахожусь в бывшем Питере. Тут многое поменялось за последние несколько сотен лет. Город разросся почти в два раза». В России ситуация с двумя расами обстояла лучше. Люди под управлением Теи имели больший набор прав, чем у других. Но с каждым годом ситуация осложнялась. Давление было многоуровневым, опишу пару моментов. На страну давили снаружи. Все другие кластеры, анархичные и ужасные, они не понимали, почему Тея защищает людей и дает возможности жить в симбиозе, поэтому постоянно пробовали продавить свою позицию. Но больше всего ситуацию дестабилизировали сами жители страны. Живущие в России Суори не были белыми зайцами, многие поддерживали мнение остального мира. Принимаются новые и новые законы, уменьшающие количество прав и затягивают петлю у людей на шее. Именно поэтому я отчасти благодарен Теи. Но это ничего не меняет, умрет быстрее. Если подвести итог, есть две несогласные фракции – Но одна из них по ряду причин доминирует, буквально затыкая рот другой. В нецивилизованных странах, назовем их так, условия намного хуже. Люди в них живут по большей части в рабстве. Там царит каменный век в декорациях современного мира. Да, теперь рабовладелец имеет телефон и автомобиль, а на шее раба не просто ошейник, а дающий заряд тока каждый раз, когда того хочется господину. Нецивилизованные кластеры постоянно делят власть и влияние, поэтому конфликты не утихают. В этих локальных войнах погибают тысячи людей. Пришельцы используют их как прислугу, пушечное мясо, убивают на дуэлях и заставляют трудиться. Дикари, пришедшие из другого мира, не умеют пользоваться многими технологиями. Зачем? Ведь есть раб-человек. Но не все так ужасно. Нецивилизованных в мире всего 40% могло быть хуже. За пять сотен лет население планеты увеличилось в 10 раз, считай, Суори. Последние три сотни лет у людей вовсе есть план по развитию. Он включает в себя запланированные беременности и количество воспроизведенных людей. Суори стараются не допустить исчезновения человеческой расы, и кажется, я понимаю, чья это идея. Нецивилизованные держат целые фермы, они называют их ульи. Там сотни девушек искусственно оплодотворяют и рожают детей, после чего их продают. На фоне всего происходящего за пределами России Тея выглядит настоящим ангелом. Она построила хорошее государство, но вопросы были и к ней. Магия. Что происходит с фоном планеты? Все просто. Оказалось, что суори не могут использовать местную энергию. Ранее они посылали за ней легионеров, которые несли в себе кристаллы маны, мы называли их сферы. Суори брали сферы и могли получать магию. Пришельцы по-прежнему могут получать энергию, но пропустив ее через сферу. По всей стране теперь стоят сборщики маны, похожие на сотовые вышки. Каждая из таких конструкций охраняется не хуже дворца королевы. Почему суори не могут использовать магию, я узнал достаточно быстро. Как и в случае со мной, магия симбиота испортила врожденный источник. В моем случае дикая концентрация просто его выжгла, но в случае Суори они просто больше не могли применять силу без адаптивной прослойки в виде сферы. Сказать, что все вышеперечисленное добавило Суори хорошего настроения, значит солгать. Теперь противостояние осложнилось. Для конфликтов нужна сила. Силу активно выкачивают и собирают, складируют, будто хомячки. Балом правит тот, кто собрал больше всего условных единиц магии. Было еще много нюансов, но я перечислил только важное. Теперь я точно утвердился в том, что надо как можно быстрее забрать жизнь Лока. Сукин сын не должен жить. Кажется, во мне просыпается настоящий расизм. Пару последующих дней готовил план ликвидации паразита, посадившего на дань почти весь район. Сам Лок появлялся один раз, правда, девчонки с ним не было, только крысеныш Раймс. Ну и слава создателю, Никогда не любил убивать женщин. Проследив маршрут Лока, легко обнаружил почти все места, где он бывает каждый второй день. Забирает, как правило, не деньги, а продукцию. Немного булочек у нас, мясная нарезка через улицу, детская платится в небольшом ателье, фрукты на открытом уличном рынке, их просто молча передал сухенький мужчина с пустым взглядом. Для него это не было большой потерей, но не особо радовало. Деньги Лок взял лишь один раз в самом конце своего обхода. Концом был здоровенный продуктовый магазин. За прилавком Лока встретили липкой улыбкой, мне показалось, или кожи оступился. Владелец магазина представлял собой студенистую жировую массу. Мужчина постоянно поправлял прическу, он обладал шикарной шевелюрой и небольшими усиками. В целом его можно было назвать приятным на лицо, очевидно, ему не все равно. «Вот только взгляд. Он говорил многое. Быстрый и тяжелый, будто на тебя вылили несколько литров машинного масла. Я бы сказал, нездоровый. Вот тут Лок взял деньгами, а затем быстро ушел. Чересчур быстро, на мой взгляд. Оставалось проследить дальше. Тело уже запиналось от слабости, что немного злило, но я шел дальше. Улицы постепенно сужались, скрываться становилось сложнее» и, завернув за очередной угол, я потерял парочку районных бандитов. В том месте, куда я забрел, уже не виднелось однотипных домиков, тут стояли продолговатые двухэтажные бараки. Солнце уже перевалило за обед, и, возможно, надо было отправляться домой, но мне не терпелось восстановить силы. Я закусил у дела, будто не объезженный конь, и пошел дальше. На узких улочках встретилась парочка пешеходов, несколько раз видел качнувшиеся занавески, но в основном было безлюдно. Бараки располагались как попало, что создавало ощущение бетонного лабиринта. Уже через несколько сотен метров серость стала давить на мозги, но я шел вперед. Плюсом бетонных сооружений была отличная акустика, эхо раздавалось далеко в стороны. Определить местоположение парочки приятелей было сложно, но я хотя бы их слышал. Мы шли все дальше и дальше в хитросплетение, выглядящих будто пустые спичечные коробки зданий. Голоса слышались очень долго, но затем стали затихать. Покрутившись на месте и не понимая, в какую сторону двигаться, я пошел туда, где последний раз слышал звук голоса. Это не совсем правильно, учитывая какое тут эхо, но вариантов лучше не было. Бараки становились плотнее, порою располагаясь стена к стене, Проходы сузились до такой степени, что, пожалуй, тут с трудом разойдутся два человека средней комплекции. Совершенно запутавшись, стал идти куда попало. Вот в этот момент, когда я смирился с тем, что потерялся, меня и подловили. Сверху раздалось шуршание, а на плечи упала невероятная тяжесть. Мне чуть не сломали позвоночник, боль была адская. Я и спрыгнувший сверху псих упали на землю, Оказавшись снизу, я снова оказался придавлен. На этот раз предательски хрустнули ребра. Глаза заволокло красной пеленой, и я начал брыкаться. Меня перевернули на спину. Тяжесть исчезла, а свет солнца заслонила мерзкая рожа Раймса. «Решил поиграть в детектива, урод?» Дружок Лока наступил мне на грудь, отчего весь оставшийся после падения воздух покинул легкие. Оставалось развивать рот, будто я очень удивлен. Руки сами собой потянулись к ноге малолетнего бандита, чтобы сделать незапланированную ампутацию. Но тут Раймса остановил грубый голос Лока. «Оставь его!» Раймс не отреагировал. Нет, не потому что хотел оспорить лидерство, а потому что был тупым и медлительным. Нет, это не предвзятость, это чистый факт, правда-правда. Лок подошел и толкнул Раймса в плечо, отчего тот отступил на несколько шагов назад. «Какого бро?» – возмущался садист. «А такого, что если ты задавишь этого червяка, его будут искать», — оборвал дружка Лок. «Вполне... логично». Я поднял руку и выставил большой палец. «Садись, Лок, тебе пятерка». Смекнув, что меня не собираются убивать, я стал смелее и позволил себе небольшую месть придурком. «Вот как я не догадался, что они могут подняться на крышу?» Парочка следила за мной, как два дворовых кота, сидящих на заборе и гипнотизирующих оторвавшегося от мамы цыпленка. «Что ты тут делаешь?» – Прошипел Лок одним движением, поднимая меня с земли, будто я ничего не весил. Гулял. Я притих, смотря в глаза Локу. Одно можно было сказать точно – Лок растерян и не знает, что делать. А еще я почувствовал страх, почувствовал своим естеством, а не просто догадался по мимике. Кажется, просыпается некая эмпатия. Раздался телефонный звонок. Раймс взял трубку и с кем-то поговорил. Отлока потянуло еще большим страхом. «Да, мы почти пришли!» «Да, сейчас будем!» Раймс поморщился и оторвал трубку от уха, приложив снова через несколько секунд. «Понял!» «Почему?» «Тут один уродец что-то вынюхивал. Вот мы его учим!» «Понял я, понял!» По кислой роже Раймса было понятно, что ему сейчас досталось. «Что он сказал?» Хмуро спросил Лок. «Сказал, сейчас придет шпора, заберет подарочек». «Какого хрена?» Взорвался Лок. Сори тряхнул рюкзак и достал из кармана деньги. «Вот, отдашь ему сам, я тороплюсь». «Ты что удумал, Лок? Я один разгребать не буду!» Покачал головой разом побледневший Раймс. «Ничего он не сделает, просто сдашь пацана». Мне этот разговор не нравился от слова «вообще». Но я еле стоял, а в голове не было ни единой мысли по спасению собственной шкуры. А вот же, накаркал. Не 14-ти летки прибьют, так не до бандиты. Почему все так плохо? Даже до школы не дожил. Вот позор на мою императорскую голову. Тяжело быть маленьким, всякий может обидеть. Ну ничего, как только разберусь в ситуации, сразу сделаю ноги. Вот сейчас Локс свалит, а Раймс останется один. Тогда и посмотрим, кто из нас урод. Лок шмыгнул в переулок, растворяясь буквально на глазах. Раймс пнул ближайшую стену и сплюнул, зло уставившись на меня. «Я тебя лично грохну!» Не очень убедительно, сказал он. Тем временем я решал важную проблему. Думал сделать ноги или сначала стереть с лица Раймса сраную улыбку. По справедливости мне хотелось выжить, поэтому придется побегать. Приготовившись рвать с низкого старта, вдруг замер. Раймс шумно сглотнул, мне это не понравилось. Эхо разносило металлическое позвякивание. Казалось, что оно звенит в каждом переулке и коридоре. Я покрутился, стараясь выбрать направление, чтобы не нарваться на идущего, но не успел. Из-за угла появился среднего роста крепыш. Он был одет в высокие кожаные сапоги а на заднике у самой пятки имел шикарные шпоры, они-то и позвякивали. На голове крепыша была широкополая ковбойская шляпа, настолько большая, что он напоминал гриб. Джинсы и клетчатая рубашка также присутствовали. Сейчас что, средний век? Радовало одно. Хоть я и видел только низ лица, небольшую небритость и часть носа, но они были человеческими. «Раймс, собачий сын, тащи это тело за мной!» Прокуренным голосом бросил он. Синекожий остался стоять на месте. «Лок сказал, что ты заберешь его!» Дрожащим голосом ответил Сори. «А если Лок скажет тебе трахнуть свою мамашу, ты ей так же скажешь?» Усмехнулся ковбой и, повернувшись в полоборота, добавил. «Не воняй, тащи его за мной, ничего тебе не будет!» Раймс от этого не успокоился, но спорить не стал, а послушно пошел ко мне. Не знаю, почему я выбрал именно этот момент для побега. Наверное, меня заворожила культура речи местных бандитов, и я чуть не проморгал момент. Тело содрогнулось от боли. Старт вышел смазанным, будто я обежал по пояс в воде. Курот! Куда?» – крикнул Раймс, но я не слушал его. В ушах шумел ветер. Мне удалось пробежать метров пять, а затем что-то свистнуло, и мою шею захлестнула веревка. Тело остановилось и упало – Я напоминал привязанного пса, который хочет вцепиться в прохожего, но длина цепи не позволяет. Лассо, все демоны ада, что за невезение? Полный комплект. Пока меня вели, захлестнутой на шее удавкой, я мысленно аплодировал. Слава создателю, что идти оказалось недалеко. Теперь понятно, почему Шпора подоспел так быстро. Видимо, Лок шел сюда, а деньги – это дань, уже в свою очередь людям повыше. Или по ней если брать их социальный статус. Вряд ли у преступников есть страховка и пенсионное отчисление, налоги там и прочее. Вот такие мысли посещали мою голову, пока мы шли по узким улочкам района Бараков. Сзади пахтел Раймс, спереди шел ковбой, что-то весело насвистывая, а мне оставалось покорно плестись в этой далеко не дружелюбной компании. Можно было предпринять попытку бежать, но энергии в источнике было на пару действий. Коснуться кого-то из бандитов, второй прикончит меня раньше. Можно взять силу из жизненной энергии тела, но видел я это тело в душе. Некоторые покойники на церемонии выглядят лучше, чем я. Наша компания вошла в один из бараков. Два этажа, три входа, два из которых заложены инородно выглядящей кладкой кирпича. На входе парочка типичных бандюганов, здоровенные и небритые, шрамы на руках и лице, оружие на плече, автоматы классика жанра. Ковбой уверенно прошел между охранников, и мы нырнули в барак. За дверью нас встретил большой зал. Упс, кажется, кто-то страдает манией величия. Мы попали в полутемное помещение, несмотря на то, что на улице стоял солнечный день. Окна практически отсутствовали. Видимо, владелец его бункера боялся за свою жизнь. На потолке висела большая кованная люстра с полусотней свечей. Горела половина, что создавало больший полумрак. Даже в темноте можно было различить трон в конце зала. Он был массивным и деревянным. По обе стороны на подлокотниках крепились по черепу. Я узнал, Кости. Это легионеры, твари, выведенные из уори. Пол устлан ковром с причудливым узором. Под люстрой продолговатый стол он упирается в трон. Видимо, хозяин любит быть во главе стола и сидеть намного выше других. Стол на 12 персон, значит, бандитов не так много хотя он мог устраивать обеды с главарями, а у них в подчинении может быть по десятку головорезов. Поэтому условимся, что в банде может быть до 120 человек. На троне никого не было. Нас провели мимо, и мы прошли в дверь в самом углу зала. Следующая комната бандитов, видимо, была темницей. Свинцово-серые стены и большая железная дверь с окошком, открывающимся снаружи. Меня бросили туда, будто котенка, заставляя упасть на пол. Не успел я порадоваться тому, что они оставят меня в покое, и я смогу придумать, как сделать ноги, как в камеру толкнули и Раймса, предварительно забрав у того деньги. «Это подстава! Шпора! Ты что творишь?» кричал Суори, но не смел что-то сделать ковбою. Тот спокойно закрыл дверь и ушел. Мы остались один на один с придурком Раймсом. Кажется, я только что понял, кто станет моей первой жертвой.